Глава 9. Планы. Слова Джими сразу перевели разговор в более практическое русло. "Учитывая всё", проговорил он, "нас практически нет никакой зацепки, за исключением самого названия семь цифр блатов. По правде сказать, я даже не знаю, где они могут находиться эти семь цифр блатов. И потом, мы в любом случае не способны дом за домом прочесать весь район". "Нет. Можем. возразила Бантл. «Ну, быть может, и сумеем, в конечном счете, хотя я не настолько в этом уверен. Насколько я понимаю, район этот достаточно густо населен, однако метод этот не кажется мне очень тонким». Последнее слово напомнило ему о девице по прозвищу Чулочки, и он улыбнулся. «Потом, конечно, остается та самая сельская местность, в которой застрелили Рони. Там...» Можно было бы кое-что разнюхать, однако полиция уже, вне сомнения, делает все, что мы способны сделать. Причем делает это лучше нас. — Что мне нравится в вас, — едким тоном проговорила Бандл, — так это бодрое и оптимистичное настроение. — Не обращайте на нее внимание, Джимми, — мягким тоном посоветовала Лорен. Продолжайте. — Не будьте настолько нетерпеливы, — обратился ты Сайгер к Бандл. Все лучшие сыщики именно так подходят к расследованию, отбрасывая излишние и бесперспективные варианты. Я обращаюсь теперь к третьей альтернативе к смерти Геральта. Теперь все мы знаем, что это было убийство. Кстати, вы обе так считаете или нет? Считаю, проговорила Ларен. Я тоже, сказала Бандел. Хорошо, и я тоже. Ну что ж, мне кажется, что здесь нам открывается небольшой шанс. В конце концов, если Джерри не принимал хлорел-гидрат, значит, кто-то принес препарат в его комнату и растворил в стакане воды, так, чтобы, проснувшись, он выпил его. И, конечно же, оставил пустую коробочку, бутылочку или что там еще. Вы с этим согласны? Да, протянула Бандл. Но подождите. и этот самый неизвестный должен был в то время находиться в доме. Едва ли это мог сделать случайный человек, пришедший извне. — Да, — согласилась мисс Брент на сей раз с большей готовностью. — Очень хорошо. Это существенно сужает область поиска. Для начала предположу, что большинство слуг служат вашей семье, то есть они наняты вами. — Да, — согласилась Бандл, — съехав, мы оставили практически весь персонал. Все основные работники сохранили своё положение, конечно, на нижнем уровне были какие-то изменения, именно к этому я и веду. Вы, он обратился к Бандл, должны расследовать этот вопрос. Нужно выяснить, когда были наняты новые слуги. Кстати, как насчёт лакеев? Среди них появился один новый по имени Джон. Хорошо, разузнайте подробнее об этом Джонни и обо всех тех, кто появился в самое последнее время. Надо думать, неторопливо проговорила Бондл, что это сделал кто-то из слуг. Ведь не мог же я это сделать, кто-то из гостей. Не думаю, что такое возможно. А кто именно там был? Ну, три девушки: Нэнси, Хелен и Чулочки. Чулочки? Дейвентри? Я знаю её. Вполне возможно. Эта девушка всё время говорит про тонкие методы. Точно, Чулочки. Это её любимые слова. Далее Джерри Уэйт, я, Билл Эверсли и Ронни. И, конечно же, сэр Освальд и Леди Кут. Ах да, еще Понга. Кто это? Некий тип по фамилии Бейтменс, секретарь старого Кута. Серьезный и очень добросовестный парень. Я учился с ним в школе. — Никого особенно подозрительного в этом списке нет, — заметила Лорен. — Действительно, — согласилась Бандл. Как вы сказали, придётся перебирать слуг. Кстати, не думаете ли вы, что выброшенные из окна часы также имеют отношение к делу? Выброшены из окна часы? Джимини доумэнно уставился на неё. Он впервые услышал об этом факте. Не могу даже представить возможную связь, произнесла Бандел. Однако же странный поступок, в нём не видно никакого смысла. Помню, начал неторопливо Джими «Помню, я вошел в комнату последний раз посмотреть на беднягу Джерри и увидел выстроившиеся на каминной доске часы. Я не заметил тогда, что их было всего только семь, а не восемь». Он вдруг поежился, а потом виноватым тоном объяснил свою реакцию. «Простите, но у меня от этих часов почему-то озноб по коже. Они уже иногда снятся мне. Мне было бы страшно войти в темноте в эту комнату и увидеть их ряд на каминной доске». В темноте вы не сумели бы увидеть их, возразила рассудительная бандал. Если только у них не было светящихся циферблатов. Ох, она вдруг охнула и щёки её порозовели. Неужели вы не поняли? Их же семь циферблатов. Собеседники посмотрели на неё с удивлением, однако бандал продолжила с нарастающим пылом: Я не ошибаюсь. Это не может быть простым совпадением. Последовало молчание. Возможно, вы правы, промолвил наконец Джимми Тисайгер. Но это это чертовски странно. Бандел энергично приступила к расспросам. Кто покупал часы? Все мы. Кто придумал розыгрыш? Все мы. Ерунда, кто-то должен был первым предложить эту идею. Дело было не совсем так. Мы обсуждали способ, каким можно было бы вовремя поднять Джерри с постели. Понга предложил будильник. Кто-то сказал, что одного будет мало, а еще кто-то, кажется, Билл Эверсли. Сказал, что можно купить и дюжину. Тут все мы сказали «молодец» и поскакали за часами. Каждый купил по будильнику, и все вместе скинулись еще на пару для Понга и Леди Кут. Так сказать, от щедрости душевной. Предварительной задумки не было, просто так получилось. Бандл молчалов, впрочем, не скрывая сомнений, Джимми методично продолжил подбивать итог. Мне кажется, что мы можем быть уверены в нескольких фактах: в том, что существует тайное общество в чём-то напоминающее мафию, и в том, что Джерри Уэйт узнал о его существовании. Сперва он воспринял это общество как шутку, абсурд, так сказать. Он не поверил в то, что оно может представлять собой подлинную опасность. Однако потом произошло нечто, переубедившее его, и тут Джерри уже испугался как следует. На мой взгляд, он что-то сказал об этом обществе Ронни Девро. В любом случае, когда его убрали, Ронни испытывал определенные подозрения. Должно быть, он узнал достаточно для того, чтобы самому пойти по следу. К несчастью, нам приходится приступать к действиям из внешней тьмы, Мы не располагаем той информацией, которой владели они двое. Возможно, в этом наше преимущество, прохладным тоном произнесла Лорен. Никто не станет подозревать нас, и потому не будет предпринимать попыток убрать с пути. Хотелось бы мне испытывать уверенность в этом, озабоченным тоном произнёс Джимми. Видите ли, Лорен, старина Джерри хотел, чтобы вы держались подальше от этого дела. Вам не кажется, что лучше бы Нет, не кажется, ответила Лорэн. И давайте не будем снова возвращаться к этой теме. Не нужно попусту тратить время. При упоминании времени глаза Джими обратились к часам, а с губ сорвалось полное удивления восклицание. Он поднялся с места и открыл дверь. Стивенс? Да, сэр. Как насчёт какого-нибудь ланча, Стивенс? Можно устроить. Я предусмотрел такую возможность, сэр. Миссис Стивенс уже сделала соответствующие приготовления. Какой чудесный человек, с облегчением проговорил, вернувшись в кресло Джими. Голова, знаете ли, какая голова учится заочно. Я иногда гадаю, не следует ли и мне приступить к подобному учению. Не говорите глупости, проговорила Лорэн. Отворив дверь, Стивенс внёс в гостиную самую изысканную трапезу. За омлетом последовали перепила и нежнейшее суфле. "Но почему мужчины так счастливы, когда живут в одиночестве?" трагическим тоном проговорила Лорэн. "Почему за ними лучше ухаживают чужие люди, чем собственные жёны?" "О, ну это вздор, знаете ли," проговорил Джимми. "Я про то, что это не так. Это же просто невозможно. Я часто думаю, она сёкся и смолк. Ларена опять покраснела. Бандл вдруг оккнул и собеседники её вздрогнули. Идиотка, дура, это я про себя. Я же знала, что о чём-то забыла. Что же? Вы же знаете Окуня, то есть Джорджа Ломакса. Я довольно много слышала о нём, ответил Джимми, отбила иронии, кстати. Значит так, На следующей неделе Оккунь устраивает нечто вроде безалкогольной вечеринки, и он получил письмо с предупреждением от семи цифр Блатов. "Что?" взволнованно воскликнул Джимми, подавшись вперёд. "Неужели?" В самом деле, он рассказывал об этом моему отцу. "Как по-вашему, на что это может указывать?" Джимми откинулся на спинку кресла, углубившись в размышления, старательный и быстрый. Наконец он заговорил: Вывод его был краток и конкретен. «На этом приеме что-то произойдет». «Я тоже так думаю», — сказала Бандл. «Теперь все сходится», — проговорил Джимми, словно в полусне. Повернувшись к Лорену, он неожиданно спросил. «А сколько лет вам было во время войны?» «Девять. Нет, восемь». А Джерри, надо полагать, было около двадцати. Большинство парней этого возраста участвовали в войне, но не Джерри. Да, согласилась Лорен, задумавшись на минуту другую. Да, Джерри не был в армии. Не знаю, почему. А я могу объяснить вам, проговорил Джимми, или, по крайней мере, предложить очень вероятную отгадку. Его не было в Англии с 1915 по 1918 год. Я постарался установить, это и никто не знает в точности, где он всё это время находился. Думаю, всё это время Джерри был в Германии. Краска бросилась на щёки Лорен. Она с восхищением посмотрела на Джимми. Какая тонкая мысль. Он ведь хорошо говорил по-немецки, не так ли? Ну да, как природный немец. Не сомневайся в том, что я прав. Слушайте, Оби, Джерри Уэйт работал в Foreign Office и производил впечатление такого же тихого дурачка. Простите мне этот термин, однако вы понимаете, что я имею в виду. Как Билл Эверсли и Рони Деврё выполнял чисто орнаментальные функции, но на самом деле он представлял собой нечто совершенно другое. Я думаю, что Джерри Уэйт был настоящим Наши секретные службы считаются лучшими в мире, и я думаю, что Джерри Уайт занимал в этой системе достаточно высокое положение. Это объясняет все. Помню, в последний, проведенный в Чимнис вечер, я всу и произнес, что Джерри просто не может быть таким ослом, каким пытается себя изобразить. «Ну, а если вы правы?» — спросила, как всегда, практичная Бандл. «Тогда получается, что дело много важнее, чем мы предполагаем». Эти семь циферблатов не просто преступники, они преступники международного класса. Сомневаться нельзя только в одном. Кому-то из нас придётся побывать на приёме у Ломакса. Бандл чуть скривилась. Я хорошо знаю Джоджа, однако он не любит меня и никогда не подумает пригласить меня на серьёзную встречу. Тем не менее, я могла бы, она на мгновение задумалась. "Ань, не попробовать ли мне попасть туда через Била?" спросил Джимми. "Он обязан присутствовать на этом приёме в качестве правой руки Окуня и может тем или иным способом устроить мне приглашение." "Почему бы и нет?" проговорила Бандел. "Вам придётся проинструктировать Била и научить его говорить правильные вещи. Сам он не в состоянии их придумать." "И что вы предлагаете?" смиренно спросил Джимми. "О, это совсем просто." Бил представит вас как состоятельного молодого человека, интересующегося политикой и намеревающегося баллотироваться в парламент. Джордж немедленно клюнет на такую наживку. Знаете, как заведено у этих политических партий. Они всегда ищут новых, молодых и богатых людей. И чем более богатым представит вас Бил, тем легче вам будет попасть на приём. Пусть только не изображает меня Роتشфельдом. Остальное мне безразлично, проговорил Джимми. Ну тогда всё ясно. Завтра я обедаю с Билом и получу от него список присутствующих на банкете. Это может оказаться полезно. Жаль только, что вы не сумеете попасть туда, проговорил Джимми. Ну, в общем, и целым можно предположить, что это к лучшему. Пока я не совсем уверена в том, что не сумею попасть туда, возразила Бангл. Оку ненавидит меня как отраву, однако существуют и другие пути, она задумалась. А что делать? "Мне?" спросила Лорен тихим и кротким голосом. "Вашей фамилии нет в списке исполнителей этой пьесы." Немедленно отреагировал Джимми. "Понятно. В конце концов, нам нужен кто-то вовне, чтобы, э, чтобы <связывая> что?" Джимми решил не развивать далее эту тему, обратившись вместо этого к Бандл. "Знаете, проговорил он. По-моему, Лорен следует держать подальше от этого дела. А вы как считаете?" "По-моему, тоже." Как-нибудь в следующий раз, любезным тоном промолвил Джимми. А если следующего раза не будет? спросила Лорен. Да ну что вы, обязательно будет, можете не сомневаться. Понятно, значит, мне следует отправляться домой и ждать. И именно так, с заметным облегчением проговорил Джимми. Я и рассчитывал на то, что вы поймёте. Видите ли, пояснила Бандл. Наше появление втроём может показаться слишком подозрительным, и в особенности ваше. Надеюсь, вы понимаете меня. Так? О, да, согласилась Лорен. Значит, договорились. Вы ничего не делаете, сказал Джими. Ничего не делаю, кротко повторила девушка. Повинуясь внезапно налетевшему подозрению, Бандл внимательно посмотрела на неё. Скротость, с которой Лорен принимала указание, едва ли могла быть естественной. Та ответила ей взглядом голубых и совершенно невинных глаз, встретивших взгляд Бандал абсолютно невозмутимо, даже не моргнув. Мисс Брент была удовлетворена лишь отчасти. Подобное смирение Лорен Уэйт, с ее точки зрения, было в высшей степени подозрительным.